вопросу о справедливости. Политически корректные люди обожают говорить о справедливости. Справедливость они понимают своеобразно, как формальное равенство прав, независимо от личных качеств и личных заслуг. Неважно, каков ты. Главное сделать тебя как бы равным. Так понимали справедливость мужики, ломавшие машины Левина. И дворня сукина сына, искалечившего жизнь крепостного художника. А ещё так понимают справедливость во всех первобытных племенах. Такое понимание справедливости приводило и приводит к самым чудовищным последствиям. Именно потому, что в этом бреду совершенно отрицается естественное неравенство людей. В качестве примера я расскажу историю из жизни австралийских аборигенов. Мне доводилось её рассказывать один раз в книге Предки ариев. Придётся ещё раз повторить. Жил в Австралии такой Элия с родовым именем Намаджира, абориген из племени Аранда. Родился он 28 июля 1902 года на северной территории, близ столицы этого штата Алис-Спрингс. Поблизости располагалась лютеранская миссия Германсбург, куда соплеменники намаджиры часто наведывались, чтобы послушать проповеди священников. Других развлечений ведь не было. Отец будущего художника даже крестил своего сына. При крещении его нарекли Альбертом, а шаман совершил над мальчиком обряд, посвящающий намаджиру в члены племени Аранда. Когда на Маджира вырос, он совершил тяжёлое преступление против законов племени: женился на даме из другого племени, нарушил волю старейшин. Если бы в Австралии не жили белые, конец бы нарушителям законов. А тут получилось не конец. Беглец из племени стал работать погонщиком верблюдов. Ещё он изготавливал традиционные рисунки, самодельные копии наскальных рисунков. Никого они особенно не интересовали. Опять же, если бы в Австралии не жили белые, никого бы таланты Альберта Намаджиры так бы никогда не интересовали. А тут в Хермансбург приехал из Мельбурна профессиональный художник Рекс Баттерби. Он собирался написать серию местных пейзажей и нанял Альберта Намаджиру в качестве проводника. Альберт с интересом наблюдал Как работает художник? Он ведь сам рисовал. Однажды он попросил у нанимателя кисть, бумагу и акварели и уверенно нарисовал пейзаж в стиле Баттерби. Художник был поражён способностями Абрегена, начал учить его рисованию. Взамен Намаджиро водил Баттерби по самым замечательным пейзажам, какие только знал. Альберт оказался очень способным учеником. Вскоре у него появился свой стиль. Акварели на Маджиры были такими тщательными, с такой прорисовкой деталей, что их можно было использовать как пособие для изучения природных ландшафтов Центральной Австралии. В 1938 году в Мельбурне прошла первая выставка на Маджиры. Успех! Большой успех! Все картины нового художника были проданы. Не меньший успех сопутствовал его акварелям в Сиднее и Аделаиде. На Маджира очень много работал. Сотни, тысячи акварелей, причём не в ущерб качеству. Слава австралица распространилась далеко за пределы Австралии. О нём заговорили в Англии и Америке. В 1953 году он был в числе наиболее уважаемых австралийцев. которому было поручено встречать королеву Елизавету II в Австралии. За рисунки и талант королева наградила его медалью. Ещё раз подчеркну, всю свою карьеру Нумаджир сделал исключительно в белом обществе. Для соплеменников он был чужаком и изгоем, нарушил брачные законы, да ещё сбежал. А его творчество им было совершенно не интересно. Сложность в том, что Намаджиро не только рисовал. Еще он пил. Пил безобразно, доходя буквально до скотского состояния. Что поделать? В его организме не было алкоголь-дегидразы. Мельчайшая доза и последствия совершенно ужасны. Прогрессивная общественность, конечно же, объяснила причину этой слабости художника. Он ведь не был гражданином Австралии. Не гражданин, как бы ни были велики его доходы, не мог купить землю и дом. Вот Намаджира не выдержал этого чудовищного унижения, изобретённого мерзкими расистами. Не выдержал и запил. Враньё всё это, потому что пил Намаджира ещё до того, как нарисовал первую акварель. Только у погонщика верблюдов возможности пить не так уж велики. Работать приходится, да и денег не так много. Вот у известного и признанного художника найдутся и деньги, и время. Вообще-то чудовищные расисты, и не только в Австралии, придумали ещё один способ измываться над аборигенами. Они запрещают продавать им спиртное. Вернее, запрещали. Всё в прошлом, потому что в 1967 году аборигены Австралии получили гражданство. Все по головному Даже те, что кочуют в глубине материка, никогда не имели контактов с европейцами и не имеют никакого представления о цивилизации. Конечно, это очень консервативная и расистская точка зрения, но для большинства аборигенов получение гражданства означало неограниченный доступ к смертному и гарантированный алкоголизм. Живя в больших городах, популярный художник Намаджира Всегда мог попросить граждан Австралии покупать ему спиртное. Что и делал. И ему, что характерно, покупали. В 1957 году правительство Австралии дало ему гражданство. И вот тут он полностью реабилитировался в глазах своего племени. Не потому, что сородичи вдруг возрадовались его акварелькам, а потому что теперь Альберт Намаджира мог привозить им спиртное. По законам Австралии он не имел права возить в резервацию смертельно опасный для аборигенов алкоголь. Но были ещё и законы племени. Эти законы полностью игнорировали законы Австралии. Если человек из племени может привезти водки, он должен её привезти. Отказа не поймут и не простят. Если человек хочет оставаться в племени, он будет жить по его законам. Очень интересное рассуждение о том, как принятый в белое общество абориген вынужден подчиняться племенным правилам. Приведены в книге интервью, написанной австралийским писателем Локвудом, по рассказам аборигена Вайпулданги. Вайпулданга научился работе фельдшера и тоже смог получить гражданство Австралии. Какое-то время преступления сходили на жири с рук. Но в конце концов некая местная дама в пьяном остервенении убила мужа. Что с ней? Патологическое опьянение, полное затемнение сознания, из-за которого обрегенам запретили продавать спиртное. В ходе следствия быстро стало понятно, откуда у обрегена в зелье на маджира привёз. Художника приговорили к 6 месяцам тюрьмы за незаконное распространение алкоголя на территории резервации. Приговор максимально мягкий и просидел на Маджиро только два месяца. Прогрессивные и политически корректные люди знают, что это нанесло ему ужасную психотравму. Они до сих пор рассказывают, что именно от этой психотравмы художник никогда не смог оправиться. Пал в тяжелую депрессию, перестал рисовать и умер в 1959 году в возрасте 57 лет. В общем, на Маджира представлен как жертва ксенофобии, расизма, отвратительного отношения к тузенцам. Совершенно невозможно понять, почему считается неправильным ограждать людей от смертельно опасного для них алкоголя. Если уж мы о дискриминации, то скорее речь о дискриминации европейцев. О брегеном яда не дают, а их самих этой драньё снабжают. И можно Ещё труднее понять, если никому из граждан Австралии нельзя привозить алкоголь в резиденции, то почему для Намаджиры сделано исключение. Впрочем, с логикой у прогрессивных и политкорректных всегда как-то не очень хорошо. Кстати говоря, прожил Намаджира заметно больше, чем большинство его сверстников из племени Аранда. Средняя продолжительность жизни мужчин у них не превышает и 45 лет. Причина запойное опьянство. Так что умер он заметно позже большинства и по стандартным причинам. Жизнь его намного продлила европейская медицина и жизнь среди белых. Умер Намаджира от сердечной недостаточности, вызванной запойным пьянством. Два раза его спасали, в третий раз не успели. В том, что называют традиционной медициной аборигенов нет. Конечно же, ничего даже похожего на кардиологию европейцев. А вот теперь о справедливости. Справедливо ли заботиться о тех, кто не приспособлен к реалиям нашего неласкового мира? Например, законодательно запрещать им алкоголь. Справедливо. Причем справедливо и с точки зрения первобытного человека, и с точки зрения цивилизованного европейца. Они разойдутся скорее в том, А ком именно и как надо заботиться? Справедливо ли было не дать Намаджири стать художником? С точки зрения первобытного племени его профессия не имеет никакого значения. С точки зрения цивилизованного мира справедливость в том, чтобы воздавать человеку по его личным заслугам. Ему и воздали. Никакой несправедливости к Намаджири цивилизованный мир не совершил. И его собрат Парасия в Айпулданья тоже стал гражданином Австралии, когда получил профессию и научился жить как цивилизованный человек. Что справедливо с точки зрения пути свободы? Ведь людей надо опекать только пока они не в состоянии сами о себе позаботиться, например, неспособны удержаться от скотского пьянства. А если они становятся способны жить без помощи, таких людей признают равными. Им дают документы о гражданстве, и относится так же, как к грабившимся гражданам. Даже лучше, потому что родившийся гражданином этого не заработал, просто получил. А намаджира заработал. Справедливо относиться к таким, как намаджира и вайпулданья, в соответствии с их возможностями и заслугами. Но и спрашивают с таких людей, как с граждан, независимо от традиций родившего их первобытного племени. И от бормотания по этому поводу старейшин или какого-нибудь самого великого охотника племени Аранда, который поймал за хвост больше всех самых жирных сумчатых крыс. Справедливо ли было судить и осудить Намаджиру за провоз алкоголя в резервацию? Конечно, в такой же степени справедливо, как требовать соблюдения правил дорожного движения, например. Но есть, конечно, и другое понимание справедливости. то самое, которое состоит в истерической декларации. Все равны, все имеют право. Человек не может распорядиться этим правом, дать ему это право путь к деградации и к смерти. Ну и что? Главное дать ему все права, включая право спиваться. А последствия уже его личное дело. Предоставление прав гражданства и продажи алкоголя всем обрегенам В конце концов победило второе понимание справедливости. Результат: 90% аборигенов оказались не в состоянии получать образование, накапливать богатство, делать карьеру в любом смысле этого слова. Свои права они использовали в основном для того, чтобы пить и балдеть. Ведь чем меньше цивилизации, тем меньше желания улучшать, трудиться, меньше заботы о созидании и совершенствовании. Люди ведь должны чем-то заниматься, то есть тратить куда-то свою энергию. Нет труда и заботы, есть желание развлекаться и кайфовать. Из резервации тянет сладковатым запахом травки. Там булькают самогонные аппараты и разливаемые напитки. А живут эти люди за счет тех, кто трудится. Скажите по совести, а такое положение дел справедливо?